6. Стояла обычная для Карибского августа среда. Море лежало неподвижно, парящие чайки рассекали легкий ветерок. Анна Магдалена Бах придвинула шезлонг к перилам парома и открыла книгу Даниэля Дефона, страницы, заложенной визиткой, но не смогла сосредоточиться. В который раз она не нашла ничего интересного в данных вчерашнего мужчины. Голландских имени и фамилии, адресе и шестизначном телефоне некой компании в Кюрасао, оказывающей технические услуги. Перечитала визитку, пытаясь вообразить призрачного героя и ее счастливые ночи в реальной жизни. Со времен первого августовского любовника она взяла за правило не оставлять следов чреватых подозрениями у нее дома поэтому порвала визитку на мелкие кусочки и пустила по ласковому к чайкам ветру. Вернувшись, она многое поняла. Едва переступив порог в пять вечера, подметила, какой чужой чувствует себя среди своих. Дочь привыкла к монастырской жизни, подстроила ее под свой естественный образ существования и за семейным столом появлялась все реже и реже. У сына все время уходило на бесконечно сменявшихся девушек и бесчисленные творческие начинания. Муж, фанатик своей профессии и неисправимый дамский угодник, теперь бывал нечастым гостем в ее постели. Как ни странно... Анна Магдалена постепенно разочаровалась и в острове, который не подарил ей ни одного надежного мужчины среди всех тех случайных, кого она успела попробовать недолгими августовскими ночами. Страшилась она, скорее, невозможной измены мужа, а его внезапного озарения. Вдруг он поймет, что она делала на острове. О своих поездках она старалась вообще не говорить, чтобы ему не пришло в голову отправиться в следующем году с ней и чтобы не зародить лишних подозрений. Они у мужчин возникают нечасто, зато почти всегда подтверждаются. Это были простые годы, когда не находилось времени и поводов для предательства и опасений, и она строго вела учет циклам их рутинной любви. Если Анна Магдалена с мужем куда-то выезжали из города, она всегда на всякий случай брала с собой презервативы. Однажды у нее все же кольнуло в сердце, когда он явился в особенно странном виде. И она задумалась не только о возможных изменах в этом году, но и всех прошлых. Она следила за ним, проверяла даже швы карманов и впервые начала обнюхивать перед стиркой его одежду. В мае... Ей приснился последний любовник, и с тех пор она не находила себе места и не могла дышать от тревоги. Она прокляла тот час, когда порвала его визитку, и чувствовала, что счастье сможет испытать с ним одним, пусть даже только на острове. Ее состояние было таким очевидным, что муж прямо сказал «С тобой что-то не так». От ужаса она перестала спать по ночам, но, казалось, по-прежнему не до конца осознавала, насколько изменилась со времен первых поездок. Ей никогда не приходило в голову, что она может случайно повстречать кого-то из своих сообщников, пока однажды на свадьбе Йокум Акилис Коронадо не напился и не отпустил пару намеков, которые любой присутствующий мог бы разгадать без всякого труда. Некоторое время спустя она обедала с тремя подругами в самом роскошном ресторане города, и вдруг ей показался знакомым один из двух мужчин, негромко, но энергично беседовавших за соседним столиком. Между ними стояла бутылка бренди, два наполненных до середины бокала, и они как будто пребывали в каком-то ином мире, чем все остальные посетители. Тот, что сидел лицом к Анне Магдалене, Седой, с романтично закрученными усами, был одет в безупречный костюм из белого льна. Она сразу же подумала, что где-то видела его раньше. Насколько не силилась, не смогла вспомнить, где именно. Она то и дело теряла нить оживлённого разговора, пока одной из подруг не стало любопытно, что же так отвлекает Анну Магдалену. «Вон тот, с турецкими усами», — прошептала она, — «откуда-то я его знаю». Остальные аккуратно обернулись. «Симпатичный», — безразлично бросила другая подруга, и они продолжили болтать. Но Анне Магдалене было так неспокойно, что она еле уснула вечером, а в три часа ночи проснулась от того, что по сердцу будто бежали мурашки. Муж тоже проснулся, она отдышалась и рассказала ему выдуманный ночной кошмар. Настоящие, очень жуткие, мучили ее в молодости, когда они только поженились. Она впервые спросила себя, почему не занимается в городе тем же, чем на острове, если здесь в ее распоряжении целый год и уйма ежедневных возможностей. Не меньше пяти ее подруг пропалую изменяли мужьям, пока хватало сил, и все они сохранили свои браки. Но она не могла представить в городе ничего даже близко похожего на головокружительные и легкие островные приключения, и это была не иначе, как посмертная уловка матери. Несколько недель она только и думала, как найти мужчину, который не давал ей покоя. Она возвращалась в ресторан, выбирая время, когда клиентов больше всего. Время от времени таскала с собой случайных подруг, чтобы не вызывать подозрений своими одинокими блужданиями. И привыкла с надеждой и страхом ошибочно узнавать в каждом попавшемся мужчине своего. Но встречать его снова даже не потребовалось. В один прекрасный день память сама, без помощи, взорвалась озарением. Это был тот самый мужчина, который оставил ей в книге позорную двадцатидолларовую купюру за ночь любви. И только сейчас она поняла, что на острове у него еще не было мушкетерских усов, потому она и не узнала его при второй встрече. Она стала бывать в ресторане еще чаще и теперь держала наготове двадцатку, чтобы швырнуть ему в лицо, но постепенно перестала понимать, как себя поведет. Чем глубже она погружалась в ярость, тем меньше ее ранило горькое воспоминание о нем и прочих несчастьях, случившихся с ней на острове. К августу она набралась сил, чтобы и дальше оставаться собой. Плавание на пароме, как всегда, длилось целую вечность. Остров, о котором она столько мечтала, показался шумнее и беднее, чем в прошлый раз — а такси, вёзшее ее в прошлогодний отель, чуть не слетело под откос. Номер, где она была счастлива, оказался не занят, и парень за стойкой тут же вспомнил мужчину, с которым она приезжала год назад, но не смог найти его данных в архиве. Она проехалась по всем местам, где они были вместе, и везде встречала одиноких, ничем не занятых мужчин, каждый из которых мог бы скрасить ей ночь но ни один не показался ей достойной заменой тому, по ком она тосковала. Так что она вселилась в прошлогодний номер и побыстрее, пока не пошел дождь, отправилась на кладбище. Ее снидала тревога. Она шаг за шагом повторила все действия, нужные, чтобы быстро и безболезненно встретиться с матерью. Всегдашняя торговка цветами очень постарела, Она перепутала ее с кем-то другим и отдала великолепный, как всегда, букет гладиолусов с явной неохотой и почти вдвое дороже. На могиле ее ждал сюрприз — целый холмик из сгнивших под частыми дождями цветов. Она разволновалась, поскольку понятия не имела, кто мог бы их оставить, и без всякой задней мысли спросила у сторожа, а он также простодушно ответил «Тот же сеньор, что и всегда». Сторож рассказал нечто удивительное. Время от времени приезжал совершенно неизвестный ему мужчина и буквально заваливал могилу матери Анны Магдалены Бах великолепными цветами, каких на этом бедняцком кладбище никогда не видали. Цветов было столько, и были они такими пышными, что сторож не мог заставить себя выкинуть их, пока в них сохранялась хоть талика природной красоты. Незнакомца он описал как хорошо сохранившегося мужчину лет 60 с белоснежными волосами, сенаторскими усами и тростью, которую тот превращал в зонт, если его задумчиво стоявшего над могилой застигал дождь. Сторож никогда не задавал ему вопросов, никому не рассказывал про потрясающие цветы и потрясающие чаевые. Анни Магдалени ни разу не заикнулся о нем, поскольку был уверен, что господин с волшебным зонтом — ее родственник. Она проглотила свою тревогу и тоже оставила сторожу хорошие чаевые, мрачно гадая, а не открылась ли ей только что разгадка частых поездок матери на остров под предлогом какого-то бизнеса, про который никто ничего точно не знал. Может, его и вовсе не было? Анна Магдалена Бах вышла с кладбища другим человеком. Ее так колотило, что шоферу пришлось помочь ей сесть в машину. Только теперь она начинала понимать, зачем ее мать каталась на остров трижды или четырежды в год, и почему так твердо заявила о своем желании быть здесь похороненной, когда узнала, что умирает от скверной болезни в неродных краях. Только теперь начинала понимать, почему в последние шесть лет жизни мать рвалась на остров с такой же страстью, как она сама теперь. Она подозревала, что мотивы у них были одинаковые, и эта аналогия ее поразила. Ей открылась не печальная, а скорее бодрящая истина. Чудо ее жизни состоит в том, что она продолжает жизнь своей покойной матери. На Анну Магдалену столько всего навалилось, что она пошла бесцельно бродить по бедным кварталам и, неизвестно как, оказалась перед шатром странствующего мага, который мог сыграть на саксофоне любую популярную мелодию, если кто-нибудь из публики вспоминал ее в этот момент про себя. Таким трюком Анна Магдалена не соблазнилась, зато решила в шутку спросить, где сейчас мужчина всей ее жизни, и маг ответил четко и не точно разом. «Не так близко, как тебе хочется, и не так далеко, как тебе кажется». В отель она вернулась в растрепанном виде и растрепанных чувствах. Открытая терраса ломилась от молодежи, играл молодежный же оркестр, танцевали до упаду, с открытым сердцем. И Ане Магдалене вдруг захотелось разделить радость этого счастливого поколения. Свободных мест не было, но официант узнал ее и быстро приволок ей столик. Оркестр сменился. Новый, более амбициозный. Заиграл «Лунный свет» Дебюсси в аранжировке «Болеро» и красавица Мулатка с любовью это были роспела. Анна Магдалена растрогалась и заказала джинс со льдом и содовой, единственное спиртное, которое позволяло себе в свои пятьдесят. Ничто не нарушало настроение вечера, кроме пары за соседним столиком. Он был молодой привлекательный, а она, вероятно, старше, но ослепительная и горделивая. Они явно переживали глухую ссору, обменивались ожесточенными упреками, которые тонули в грохоте музыки и не долетали до адресата. В перерывах между композициями они, не сговариваясь, замолкали, чтобы соседи их не услышали, и с новой силой продолжали ругаться под следующую песню. Эпизод, слишком банальный в этом ничейном мире, не казался Анне Магдалине даже забавным. Но вдруг она. Насторожилась. Женщина с театральной торжественностью в вдребезги разбила бокал о стол. Ни на кого не глядя, высокомерная и прекрасная, прошла прямиком через танцплощадку. Жизнерадостные пары едва успевали увертываться. И скрылась в дверях. Анна Магдалена поняла, что ссоре конец, но тактично отвернулась от мужчины, невозмутимо сидевшего на своем месте. Амбициозный оркестр успел передохнуть, пока во второй раз играл молодежный, Вернулся и завёл овеянного ностальгии Сибонея. Анна Магдалена отдалась на волю музыки и джина. Когда балерос смолкла, она вдруг столкнулась с взглядом с покинутым кавалером за соседним столиком. Она не отвела глаз. Он ответил легким кивком, И у нее возникло чувство, будто она заново переживает эпизод далекой юности. Ей стало страшно, как в первый раз, отчего она даже удивилась, но тлеющий Джин придал смелости, чтобы довести дело до конца. Он ее опередил Он просто сволочь, сказал он. Она не поняла, кто он? «Тот, кто бросил вас тут одну». У нее защемилось сердце при мысли, что он видит ее насквозь, и она сказала насмешливо и прямо. «Судя по тому, что я сейчас видела, это тебя оставили с носом». Он сообразил, что Анна Магдалена видела, как ушла его спутница. «У нас всегда так», — сказал он, — «но она отходчивая». И добавил, «А вот вам не годится сидеть одной». Она окутала его горьким взглядом. «В моем возрасте женщины всегда одни». «Значит», — сказал он каким-то новым голосом, — «мне сегодня повезло». Он поднялся с бокалом и без приглашения пересел к ней за столик, а ей было так грустно и одиноко, что она не стала возражать. Он заказал для нее ее любимого джина, и на миг она забыла о своих горестях и стала такой же, как в прочие ночи ее одиночества. Снова прокляла себя за то, что порвала визитку своего последнего мужчины и поняла, что без него ей сегодня счастливой не стать даже на час. Так что танцевать она вышла совершенно безразлично. Но покинутый кавалер оказался превосходным партнером и настроение у нее поднялось. После пары вальсов они вернулись за столик, и она вдруг поняла, что не видит ключа от номера. Пошарила в сумочке, посмотрела под столом — ничего. Жестом иллюзиониста он выхватил ключ из своего кармана и выкрикнул словно крупье. «Счастливый номер! Триста тридцать три!» За соседними столиками обернулись. Она не оценила пошлого розыгрыша и сурово протянула руку. Он, поняв свою оплошность, отдал ключ. Она молча встала из-за стола. Ну, позвольте мне хотя бы проводить вас», — возмолился он. «Никто не должен оставаться один в такую ночь». Он вскочил на ноги, намереваясь то ли попрощаться, то ли бежать за ней. Скорее всего, он и сам не знал. А вот она, казалось, догадалась о его намерениях. «Не утруждайся. Он сник. И не переживай», — добавила она, — «мой сын тоже так шутил лет в семь». Удалилась она решительно, но еще у лифта начала задумываться, уж не прогнала ли от себя счастье, хотя сегодня ночью нуждалась в нем как никогда уснула с включенным светом, споря сама с собой, остаться в номере или вернуться в бар и снова взглянуть в лицо судьбе. Ей снился обычный кошмар, являвшийся в черные дни, и тут в дверь воровато постучали. Свет горел, она лежала поперек кровати на животе, одетая, и кусала мокрую от слез подушку, чтобы только не отозваться на стук. Кусала, пока стучавший не ушел. Тогда она устроилась поудобнее и по-прежнему не раздеваясь и не выключая света провалилась обратно в сон, плача от ярости. Она сердилась на себя за то, что на беду родилась женщиной в мире мужчин. Четыре часа спустя ее разбудили звонком со стойки, чтобы она не опоздала на утренний паром. Она собралась мгновенно, чего никогда не получалось после роковых ночей на острове, но битых два часа прождала кладбищенского сторожа, у которого хотела узнать, какие процедуры потребуются для эксгумации останков ее матери. Только разобравшись с этим делом, уже после полудня она позвонила мужу и соврала, что проспала, но вечером точно приедет. Сторож и специально нанятый могильщик вырыли гроб и без сантиментов вскрыли его, словно фокусники. И внутри Анна Магдалена, будто в высоком зеркале, увидела себя с ледяной улыбкой и руками, сложенными на груди. Увидела себя точно такую же и в том же возрасте, как тогда, в Фатеевенке, в которых выходила замуж, с тем же обручальным кольцом и в диадеме из красных изумрудов, в полном соответствии с распоряжениями матери на смертном одре. Она не только увидела мать такой, как при жизни, во всей ее безутешной печали, но и почувствовала, что та тоже смотрела на нее изнутри смерти, любила ее и плакала по ней, пока ее тело окончательно не рассыпалось в прах и не остались одни изъеденные кости, которые работники кладбища обмахнули метлой и немилосердно загребли в мешок. Через два часа Анна Магдалена Бах бросила последний, полный жалости взгляд на свое прошлое и навсегда распрощалась со своими незнакомцами на одну ночь, а также долгими часами сомнений, собственноручно рассыпанных ею по всему острову. Море лежало в лучах вечернего солнца золотой заводью. В 6 часов она вошла в дом, волоча за собой мешок с костями. Это то, что осталось от моей матери, сказала она изумленному мужу и добавила. Не пугайся, она понимает. Я даже думаю, она понимала уже тогда, когда решила, чтобы ее похоронили на острове. Конец. Габриэль Гарсия Маркес.